Вадим произвел очень хорошее впечатление на ее близких родственников, отличавшихся строгим нравом. 6 июня 1959 года они поженились. Но даже перед свадьбой Вадим, не имея пока на то разрешения руководства, не сказал Ларисе, в какой работе готовится отпраздновал веселую свадьбу, Молодожены отправились в путешествие по Кавказу. После этой поездки они решили завернуть в украинский город Умань, где проживали мать, бабушка и младший брат Вадима. Отца его к тому времени не было в живых. Он погиб в автомобильной катастрофе в 1954 году. Родные одобрили выбор Вадима и хорошо приняли его жену. Руководители Вадима Майорова положительно отнеслись к его женитьбе. Однако, поскольку его подготовка в качестве сотрудника нелегальной разведки близилась к завершению, было принято решение направить Веста, таким был оперативный псевдоним разведчика, в долгосрочную командировку на первом этапе одного. Ему предстояло... Сначала осесть в Аргентине, а затем попытаться перебраться на жительство в Соединенные Штаты. Такое решение объяснялось прежде всего тем, что после провала в Соединенных Штатах Америки разведчика-нелегала Рудольфа Абеля, оперативная работа в этой стране была сильно затруднена, и Центр стремился как можно быстрее восполнить понесенные разведкой потери. Настало время, и Ларису вызвали на Лубянку. Узнав, что мужу предстоит работа в нелегальных условиях, она сразу твердо заявила «Я поеду с ним». Руководство нелегальной разведки приняло решение организовать индивидуальную подготовку Ларисы, а затем направить ее к мужу в качестве радиста-шифровальщика и оперативного работника нелегальной резидентуры. Пройденные ею тесты показали, что у нее оказалась необыкновенная способность к языкам. Подготовка будущей разведчицы-нелегала заняла почти три года. Согласно разработанной в центре легенде, Лариса должна была стать уроженкой Германии. Она была направлена в Германскую демократическую республику для углубленного изучения немецкого языка. Изучала она и английский язык, который был ей необходим для будущей работы в Соединенных Штатах Америки. Одновременно Лариса проходила подготовку радиста, осваивала азбуку Морзе, работу на портативной радиостанции, обучалась приемам организации связи с центром, шифровальному делу и прочим премудростям разведывательной работы. А в это время муж Ларисы уже находился в Аргентине, Отслужил положенный срок в аргентинской армии. Он работал скромным механиком в авторемонтной мастерской. В начале 1963 года Вест получил радиограмму из центра. В ней говорилось, «Ваша жена успешно готовится к выезду, надейтесь на скорую встречу с ней». План этой встречи Вест прорабатывал вместе с центром. Из-под он стал готовить свое окружение к предстоящему отъезду в Европу. Получил расчет в авторемонтной мастерской, устроил прощальный ужин, простился с приятелями. В середине июня 1963 года он пароходом «Прованс» отбыл в Европу через Бразилию, Сенегал и Марсель. Путешествие длилось две недели. И уже в первых числах июля Вест прибыл во Францию. Из Марселя поездом он отправился в Париж, а оттуда выехал в Швейцарию, где должна была состояться его встреча с женой. Обосновавшись в Женебе, Вест получил очередную радиограмму центров, в которой сообщалось, что выезд его жены намечен на август месяц. В встречи с ней ему должны были сообщить дополнительно.